Глава восьмая. Не знаю, сколько раз я просыпался и вновь погружался в сон. Дважды проснувшись, я обнаруживал рядом хлеб, мясо и воду. Я съедал все, что мне приносили. В камере было по-прежнему темно и очень холодно. Я все время чего-то ждал. И за мной наконец пришли. Дверь, заскрипев, отворилась, в камеру упал. луч света. Я зажмурился, и кто-то окликнул меня. Потом меня вели по коридору, битком набитому вооруженными людьми, опасались, как бы я не выкинул какой-нибудь номер. Я еле тащился, потирая заросшие щетиной щеки. Наконец мы вышли на площадку, откуда начиналась винтовая лестница, и стали подниматься. Вопросов я никому не задавал, со мной тоже никто не заговаривал. Когда мы поднялись наверх, меня снова куда-то повели. И в итоге я оказался в теплой и чистой комнате, где мне велели раздеться. Я подчинился, а потом с наслаждением погрузился в горячую ванну, приготовленную специально для меня. Слуга тщательно вымыл меня, затем побрил и постриг. Я переоделся во все новое, черное с серебром. И на спину мне набросили плащ, застегнутый на плече пряжкой в виде серебряной розы. Если вы готовы, сказал мне начальник стражи, то прошу идти за мной. Я пошел за ним, а стражи следом. Меня отвели на задний двор. Кузнец заковал мои руки и ноги в кандалы, слишком прочные, чтобы пытаться их сломать. Сопротивляться я не пытался. Меня просто избили бы до потери сознания, но оковы все равно надели бы. Несколько стражников, взявшись за свисавшие с моих оков цепи, отвели меня обратно во дворец. Я совершенно не замечал великолепи обстановки. Я был здесь пленником и, вероятно, скоро буду либо мертв, либо подвернут пытки. Так или иначе, я ровным счетом ничего предпринять не мог. Лишь проходя мимо окна. Я заметил, что на дворе уже рассвело, и с удивлением обнаружил, что испытываю полное равнодушие к бесчисленным залам, где играл еще ребенком. Миновав еще один длинный коридор, мы вошли в огромную столовую. Во всю ее длину были накрыты столы, за столами сидели люди. Многие из них были мне знакомы. Меня окружали сотни знатнейших людей Амбара в роскошных парадных костюмах. Играла тихая музыка, горели факелы, столы были уставлены изысканными блюдами, но никто пока не ел. Среди нескольких незнакомых мне людей я заметил лицо Флоры, потом увидел нашего министреля Лорда Рейна, да, именно Лорда, я же сам посвятил его в рыцари когда-то. Мы не виделись несколько столетий. Встретив мой взгляд, он отвел глаза.